Отношения с самим собой. Истории в твоей голове. Из дневника Ники. Сегодня обычный вторник. Такой же скучный и дурацкий, как и все остальные дни. Вчера ночью я плакала перед сном, даже не знаю почему. Из-за всего сразу, наверное. И от того, что никто не обращает на меня внимания, и что у меня нет друзей, настоящих друзей, которые бы меня понимали и любили и потому что мама с папой снова ссорились и орали друг на друга весь вечер, пока папа не ушел. Я считаю, что мама сама виновата в их разводе. Она вечно его достает. Но, может, я чего-то и не знаю. Она потом плачет после их ссор и звонит этой противной тете Оле. Я ее ненавижу, потому что она вечно лезет с советами и ставит в пример свою мерзкую Эльвиру. А эта Эльвира на самом деле та еще стерва. Вечно строит из себя непонятно что, хотя всего-то на класс старше. Знала бы тетя Оля, что ее драгоценная идеальная доченька пишет в ролках: упала бы в обморок. Иногда хочется прислать ей ссылку, но нет, я же не стукачка. Но в основном мне плохо от одиночества. Я никак не могу завести себе новых друзей, подойти к кому-то, начать разговор. Еще и ревную Алису Кассе, потому что раньше Алиса дружила только со мной. Мы были лучшими подругами два года, а теперь она перешла к кассе, и они обе меня избегают. У меня депрессия уже давно. Я бы хотела пойти к психологу, но мама с этим разводом на меня совсем забила и считает, что я все выдумываю. Еще говорит, что у нее нет денег на психолога даже для себя, и что если мне что-то нужно, то я должна просить у папы. Я, может быть, так и сделаю. Хотя он обещал мне новый телефон на ДР, но так и не подарил. Я им обоим не особо и нужна. Никому не нужна. И в школе тройки. Бесит. Я понимаю, что надо заниматься, но ничего не хочу вообще. И плевать. Ну, будут тройки за год. Может быть, три или четыре. Какая разница? Я вообще не знаю, чего хочу. Мама все время зудит, что у меня нет целей, что я бесхарактерная и ленивая. Наверное, она права. Иногда я смотрю на себя в зеркало и плачу, потому что это не я. Это не мое лицо, не мое тело. Я не хочу быть такой. Иногда я мечтаю, что мне выдают другую оболочку. Смешно, да? Я представляю себя красивой, стройной, с кудрями. Рыжими, наверное, или разноцветными. Я бы носила прикольные шляпы. Я могу представлять себя другой очень долго, может быть, час или два. Обычно, когда ложусь спать. Я думаю, как бы все мной восхищались. Как легко бы все влюблялись в меня. Но не это главное, не другие. Я просто не нравлюсь самой себе. Мама говорит, что я уродую себя. Конечно, она бы нацепила на меня идиотские платья в цветочек. Я ей сказала, что не буду носить то, что она будет покупать без меня. Такой скандал был. Я тебе вообще ничего не куплю. Вырасти и заработай. Полный шкаф тряпа, пока ей подавай новое. Она отказывается покупать мне то, что мне нравится, а я не буду носить то, что нравится ей. Вот тоже смешная. Я как-то посчитала, сколько замечаний она мне сделала за выходные. Сорок три. Убери эту челку, закали ее чем-нибудь. Вымой голову у тебя снова жирные патлы. Не сутулься, не шаркой ногами, не чавкой. Не смотри из лобья, что ты вечно набычишься, как не знаю кто. Не сиди, задрав ноги. А мне так удобно, если и что. Она может внезапно сказать «покажи ногти, покажи зубы» и смотрит при этом так, ну, мерзко. И интонация противная. А для меня это унизительно, показывать зубы. Я потом плакала от обиды. Я же человек. Разве так можно? Её все бесит во мне, правда. Купила мне мазь от прыщей и теперь контролирует, намазалась я или нет. И главное, когда ее несет, она вообще не думает, что обижает меня. Она может пять минут говорить мне, что у меня прыщи, будто я не вижу их сама, будто мне плевать, и только она хочет меня от них избавить. Или начинает запрещать сладкое, бутеры даже. Так и заявляет, ты от этого растолстеешь еще больше. Или ты что, хочешь совсем превратиться в бегемота? Это значит, что я уже бегемотиха. И она же мне ставит в пример Алису. Каждый раз. Ах, какая девочка красивая. «Ах, какой костюм у тебя, Алисочка! Повлияй на мою Нику, чтобы она выкинула эти балахоны, а то ходит как бомж». Она бы мечтала о такой дочери, конечно. Только гены мне достались от нее. Она сама такая. Ну, не толстая, но крупная. И вечно то сидит на диетах, то объедается на ночь. Но меня она критикует постоянно. Я и так себя ненавижу. А еще это вечная «ты же девочка». Я не хочу вот этого всего. «Будь спокойной, ты же девочка». На день платья, ты же девочка, не сиди, так ты же девочка. Я попыталась пару раз поговорить с ней о феминизме, но бесполезно. Короче, все бесит, ничего не хочется, никому не нужна, у меня ничего не получается. Каждый из нас постоянно рассказывает себе историю, разные истории о самом себе, об окружающем мире, о других людях. Ты наверняка замечаешь, что иногда Когда просыпаешься, у тебя прекрасное настроение. Или просто ровное. Ты потягиваешься, и в этот момент в твоем сознании будто открывается канал загрузки, и в него начинают загружаться файлы информации. Будто бы какой-то рассказчик, когда ты просыпаешься и открываешь глаза, включается и начинает свою историю. Сначала он обычно напоминает тебе о том, что интересного произошло недавно. Особенно он любит начинать с плохих историй. Если тебя кто-то расстроил накануне, если что-то напугало... Если тебе стало стыдно или ужасно обидно, то рассказчик обязательно напомнит тебе об этом еще до того, как ты встанешь с кровати. Дальше он перечислит все, что тебя ждет сегодня днем. Сколько уроков, по каким из них у тебя не сделана домашка, с кем ты встретишься, что тебе нужно не забыть сделать, а затем, выполнив утреннюю задачу, собрать твою реальность в единую картинку мира, он переключается на режим спонтанной болтовни. Иногда он становится занудой и начинает стонать о том, как тебе все надоело, напоминать о неудачах или чем-то пугать. Иногда он ни о чем особо не рассказывает, а просто комментирует все происходящее — погоду, родителей, школу, игры, ролики. Дальше, в следующих главах, ты узнаешь, кто еще, кроме тебя, рассказывает истории в твоей собственной голове. А пока сосредоточимся на этом голосе, который бесконечно, постоянно, почти без перерывов описывает тебе всю твою жизнь. Кстати, о перерывах. Они тоже бывают. И наверняка именно эти моменты ты любишь больше всего. Например, когда тебя полностью поглощает какая-то игра, то рассказчик почти ничего не говорит. Обрати внимание на это в следующий раз. Когда что-то забирает все твое внимание, то ты как бы перестаешь разговаривать с самим собой. Если ты делаешь что-то, что вызывает у тебя сильное волнение или страх, ты просто действуешь. Рассказчик, конечно, никуда не исчезает — Но его комментарии в такие моменты очень короткие. Иногда они больше похожи на звуки, чем на его обычную речь. Например, ты садишься в кресло зубного врача, или снимаешь штаны, готовясь к уколу. И рассказчик такой: Или наоборот, когда ты чувствуешь себя очень счастливым человеком. Например, получаешь подарок то, о чем давно мечтал. И вот ты держишь в руках эту штуку, и рассказчик или снова издает какой-нибудь один радостный звук, или повторяет пару слов. Круто! Наконец-то! Когда происходит что-то, что вовлекает наше внимание, рассказчик молчит. Он включается потом, иногда очень назойливо, иногда успокаивающе. И то, какой у тебя рассказчик, о какой жизни он тебе постоянно повествует, как он диктует тебе относиться к себе и к другим, зависит от тебя, а точнее от привычки, которая у тебя сложилась за многие годы. Ведь когда мы рождаемся в нас, нет этого рассказчика — Никто не критикует нас в нашей голове, не пугает, не представляет, что плохого может случиться, не сравнивает нас с другими. У нас нет никаких описаний ничего, что нас окружает. Мы не знаем, кто мы и какие мы. Вообще мозг — удивительно сложный механизм. И хотя ученые сейчас знают о работе нашего мозга очень немного, кое-какие представления о его величии и могуществе у нас уже имеются. Это сложнейшая и очень быстрая система нейронных связей — Который образует невероятно мощную сеть, наполненную описаниями, образами, запахами, идеями, воспоминаниями, звуками, смыслами. Наш мозг ничего не теряет, представляешь? Все, что ты видишь, слышишь, читаешь, узнаешь, понимаешь все, чему ты радуешься, удивляешься или чего ты боишься, остается в твоем мозгу навсегда. Да, большинство людей очень многое забывают, но на самом деле эта забытая ими информация никуда не исчезает. Поэтому все, что попадает в твой мозг, не просто остается с тобой навсегда, но и создает тебя как личность. И ты не можешь выбирать, какую информацию оставить и какую стереть. Поэтому имеет смысл загружать в себя не что попало, а только то, что делает тебя и твою жизнь лучше, счастливее, свободнее. На деле, конечно, мы поступаем наоборот. Мы грузим мозг тоннами ненужных нам фактов и эмоций — Пугаем его ужастиками, заставляем тупеть, погружая его в примитивные игры или просмотр бессмысленных роликов. А ведь мозг точно так же умеет тренироваться и становиться более прокаченным. Или, наоборот, может становиться медленным и ленивым. Ты можешь читать книги, которые делают тебя умнее и счастливее, общаться с теми людьми, с которыми ты чувствуешь себя хорошо, спокойно и уверенно. Можешь слушать музыку, которая развивает воображение и создает хорошее настроение. А можешь наоборот. Слушать самые грустные и унылые песни о том, как все плохо, смотреть фильмы или ролики, после которых у тебя подавленное состояние, и общаться с людьми, которые вызывают у тебя неуверенность и нелюбовь к самому себе. И все это копится, копится очень быстро и создает привычки, и эти самые привычки и делают то, что мы считаем своими чертами характера. Конечно, не все зависит от нашего выбора. Есть еще и химия. Например, нехватка серотонина, дофамина, эндорфинов. Серотонин — гормон, который часто называют гормоном счастья. Он вырабатывается в организме в момент экстаза. Его уровень повышается во время эйфории и понижается во время депрессии. Для выработки серотонина обязательно нужен ультрафиолет. Недостаток ультрафиолета в зимнее время года и является причиной столь распространенной сезонной депрессии. Дофамин — гормон и нейромедиатор. Считается, что дофамин служит важной частью системы вознаграждения мозга, поскольку вызывает чувство удовольствия или удовлетворения, чем влияет на процессы мотивации и обучения. Эндорфины — группа химических соединений, которые естественным путем вырабатываются в нейронах головного мозга и обладают способностью уменьшать боль и влиять на эмоциональное состояние. Или какого-нибудь ферритина. Ферритин — важный железосвязывающий протеин, Его главная функция — создание в организме запасов железа. И все, ты уже ничего не хочешь и не можешь. Поэтому, кроме работы с фильтрацией потока входящей информации, будет круто пройти чекап на предмет микроэлементов и гормонов. Ну так, на всякий случай. Чтобы не принять низкое содержание железа в организме за депрессию и апатию. Но вернемся к нашему мозгу и к тому, как тот рассказчик, который будет тебе по утрам, появился из чужих голосов и описаний. Давай проведем простое упражнение. Подумай о яблоке. В твоем сознании не особо заметно для тебя сейчас же промелькнули несколько десятков образов яблок, которые когда-то видел твой мозг: зеленые, красные, гладкие и червивые, большие и маленькие. Ты сможешь прямо сейчас ощутить запах яблока. А теперь представь, как ты его кусаешь. Чувствуешь вкус? Сочное, кисловатое, сладкое. Нейронная сетка очень быстро дает тебе яблоко. Для нее это проще простого. Теперь представь муха-слона. Сеть засуетилась. Она моментально подогнала тебе несколько мух, несколько слонов, и уже слепила из них прикольное существо. Какое оно? У меня это маленький слон с мушиными крыльями. Чуть покрупнее мухи. Летит, с хоботом. И его глаза при этом, как у мух, фасеточные. Если ты не знаешь, какие странные глаза у мух, загугли сейчас фотографию. Вот такой мухослон у меня». Теперь он почему-то полосатый. Видимо, мозг решил замиксовать муху и слона сосой. А у тебя какой? Он может быть огромным с хоботком вместо хобота или с маленьким туловищем мухи и тяжелыми слоновьими ногами. А теперь подумай о страхе. Что тебя пугает? Это может быть образ чудовища из фильма ужасов, или завтрашняя контрольная, или разборка с мамой. Мозг сразу выдаёт тебе серию файлов, лежащих в папке Страшное. На дне этой папки пылятся старые страхи, которые для тебя уже не имеют особого значения. Доктор, который пугал тебя в раннем детстве своим белым халатом. Или смешная зверушка из мультфильма, от которой тебе было не по себе лет в пять. А то, что именно сейчас для тебя наиболее страшно. Мозг держит наготове, стоит тебе только заглянуть в папку страхов. И так с любым образом. Какую бы задачу ты ни задал — Мозг попробует с ней справиться, выбирая из той информации, которая уже существует в его бесконечных хранилищах файлов. И с теми рассказами, которые постоянно сопровождают тебя в твоем сознании, происходит примерно похожая история. Их также загрузили в тебя посторонние. Сначала это были твои близкие — родители, бабушки и дедушки, братья и сестры, потом нянечки и воспитатели, учителя и куча других детей и взрослых, которые окружали тебя каждый день. Какая-то информация подгрузилась от их разговоров между собой. Твой мозг помнит все их ссоры и крики, разговоры по телефону и обсуждения всего на свете. К этому прибавим телевизор, радио, музыку, видео, книги, комиксы. Очень много информации. И среди нее ты очень рано учишься выделять самое важное — то, что касается тебя лично. Ты еще не умеешь говорить, но уже отлично понимаешь, чем ты можешь заставить маму улыбаться или расстраиваться — Тебе бывает больно и страшно. Ты падаешь и запоминаешь боль. Ты пугаешься и запоминаешь страх. И очень скоро ты уже знаешь, как описать, как называть твои ощущения и чувства. Ты не учишь их специально. Это происходит само собой. Ты начинаешь запоминать, что этот твой плач мама или бабушка называют сердитым, а вот этот — капризным. Ты точно знаешь, что если ты споткнешься и упадешь, тебя пожалеют, возьмут на руки и будут успокаивать. Но вот ты падаешь в детском саду, и никто не обращает на тебя внимания. И ты удивляешься и обижаешься, а твой мозг запоминает, что бывает и так. А еще чуть позже в тебя начинают загружать ожидания, оценки, описания тебя. Ты узнаешь, что ты добрый или злой, вредный или мягкий, спокойный или непоседливый человек. Ты видишь, как злится мама на разбросанные игрушки или на съеденное тайком пирожное. Кто-то смеется над тобой, кто-то тебя обзывает в первый раз, а кто-то повторяет это обзывательство, и ты чувствуешь стыд злость, обиду, растерянность. Тебя несправедливо наказывают и не дают возможности объясниться, и ты запоминаешь чувство несправедливости и беспомощности. И тебя оценивают, тебя постоянно сравнивают с другими детьми, сознательно или нет. Ты должен есть ложкой в одном возрасте и завязывать шнурки в другом, читать и считать, помогать по дому, научиться сидеть на одном месте какое-то время. Ты должен быть добрым, но уметь постоять за себя — не быть жадным, но при этом не раздавать свои игрушки всем подряд. Каждый из нас незаметно как бы опутывается сетью оценок. Родители, другие родственники, учителя, друзья — все ждут от тебя соответствия своей роли — ребенка, ученика, друга, брата или сестры. И если ты выпадаешь из этих ожиданий, если ты хуже других детей, братьев или сестер, учеников или друзей, ты получаешь негативное описание, плохое отношение. «И вот ты уже почти взрослый человек. Что ты знаешь о себе на самом деле? Кто рассказал тебе, какой ты человек? Чьи оценки ты носишь в себе, не задумываясь об этом? Кто сказал тебе, что ты недостаточно какой-то? Упорный, вежливый, скромный, храбрый, умный, красивый, стройный, интересный, веселый, дружелюбный, надежный, спокойный, уверенный, сильный? Кто бы это ни был, это был не ты, а кто-то другой». И теперь эти голоса не просто живут в твоей голове, но и заставляют тебя считать их твоим собственным отношением к себе и к жизни в целом. Твой друг или подруга бесконечно ноет о том, что жизнь не имеет смысла, что мы все глубоко несчастны и одиноки. И его или ее голос становится твоим. Ты слушаешь песню и думаешь, «Это то, что я чувствую». Ты смотришь ролик с каким-то месседжем и соглашаешься с ним. Ты смотришь фильм и хочешь быть похожим на главного героя. И он становится одним из рассказчиков в твоей голове. Конечно, со временем ты уже иногда выбираешь, чье мнение слушать, а чье нет, но не всегда. Ведь плохое и обидное мы запоминаем гораздо лучше, чем хорошее. Попробуй сделать вот что. Возьми бумагу и ручку и выпиши 10 предложений, начинающихся со слов ⁇ Я недостаточно ⁇ напиши их в столбик, а еще лучше 20. И только после того, как ты напишешь все свои недостаточно, только после этого. Напротив каждого предложения напиши имена или инициалы тех, кто, по твоему мнению, так считает. Так ты увидишь своими глазами, чьи голоса в твоей голове больше всего повлияли на твою самооценку, на твое описание самого себя. О самооценке мы тоже поговорим очень подробно. Но сначала давай посмотрим, из чего сделано то, что мы называем реальностью, и как каждый из кланов пробует сбежать от нее.